Глава 7. Ещё одна экспедиция. Уже третью десятидневку мы пойдём в горы. Сначала старательно обошли по большой дуге реку, чтобы лишний раз не напрашиваться на неприятности. Затем, миновав район, в котором пинающий медведь поставил маяк, углубились в неизведанные территории. В смысле для нас, клана, они неизвестны. Проводники наши бодро направляли движение, прекрасно зная местность. Может по реке и проще, но выше в горах всё равно, по заверениям дова, два больших водопада, и на лодке не пройти. Объездных путей водопадов не строили. Ни к чему делать крысам лёгкую жизнь. Я скоро буду большим специалистом по самым разным природным пейзажам. Всю жизнь прожив в степи, потом по рекам плавал, по лесам бегал, теперь в горы полез. Между прочим, горы здесь явно вулканического происхождения. Постоянно камни, почва паршивая, не для сельского хозяйства. Сначала росли преимущественно смешанные и хвойные леса. Потом появились низкорослые и дубовые. Чем выше, тем меньше воды и холоднее. Зимой снегом нас напугать сложно, но внизу жить гораздо приятнее. Даже звезды здесь другие, как будто гораздо ближе и ярче. «Мы...» Это могучие делегации с большими полномочиями, неизвестно на что и очень приличными деньгами. 13 любителей дальних путешествий, добровольно-принудительно отобранных вожаком. Человеческие суеверия нам под хвост. А вместе с проводниками нас всё равно 15. У каждого по две запасных лошади. Одна нагруженная неопродимыми в дороге висичками, другая сменная. Кто не знает, Отправляясь в поход, берешь с собой кучу вещей. Не кровать с телевизором, но тоже мало не будет. Первое. Винтовку с патронами. Принадлежности для чистки. Оружейное масло и тряпки. В моем случае еще и пулемет с запасными лентами. Сменные стволы и масса разных причиндалов к нему. Само собой, пистолет с патронами. Бинокль. Осматривать зорким взором окрестности. Второе. В дороге необходимо разнообразить пищу, а патроны лишний раз тратить не стоит. Значит, дополнительно лук со стрелами. Опять же меч. Неизвестно толком зачем, но пригодится. Ходить по незнакомым местам без оружия совершенно не свойственно моей нежной натуре. А к огнестрельному я привык разумом, но без своего обычного набора мне неуютно. Так что и пара коротких копий и топор для метания тоже непременно нужны. Третье. Зимние вещи, включая перчатки, тёплую куртку. Вместо куртки можно что-то другое, но два раза подряд одежда некрасиво. Шапку, сменная одежда, спальный мешок. Четвёртое. Палатка, кружка, ложка, котелок, фляга, топор, пила, нитки, иголки. Зубная щётка, мыло, полотенце и прочее, без чего обойти сложно. Вот бритва не требуется. Спасибо предкам. Борода у нас не растёт. Усы, впрочем, тоже. Пятое. На случай, если дичи не будет или придётся обходиться без охоты, то ж дополнительные килограммы чисто из запасливости. Не было ещё такого, чтобы мы остались без свежей еды. Есть можно всё, что не хищник. И не питается человечиной. Живно здесь хоть и пуганые, но подстрелить оленя или зайца, с какой птицей, без особых проблем. Можно на крайний случай употребить в пищу даже ежей, лягушек и ворон. Просто ворону варить дольше нужно. Молодые лягушки жареные вкуснее. А вот змей лучше варить. И когда ловишь, надо смотреть всё-таки, что руками хватаешь. Одно дело уж, совсем другое гадюка. Из неё сначала я отстоит добыть, прежде чем кушать. Не потому, что опасно, просто в лекарство идёт. Шестое. Рюкзак, если придётся бросить лошадей и тащить всё это на себе. А также верёвка и всякая мелочь, вроде спичек и чистильчика, чтобы не пить воду прямо из лужи. Седьмое. Обязательно в дополнение ноутбук. Приличному охотню без него в последнее время уже прямо и обойти нельзя. Человеки множество полезной информации держат на дисках. Видеокамера, телефоны для показа и продажи. Ещё парочка артефактов. Материалы для работы с самолётами. И если уж идём, то надо попробовать разжиться чем-то полезным. И на обмен кое-что иметь по мелочи. Никто не хочет тащить всё это пешком. Я нет. Мы на рос равнин в саднике. Потому что ленивые и не желаем таскать на себе большие грузы без необходимости. На то существует лошадь, даже две лошади. Так, значит, всего нас 13. Я черепаха, следак, 5 рысей и 5 волков. Зверь решил, что не только с тамошними рысями, но и с собаками необходимо познакомиться поближе. А волки для этого подходят лучше всего. Следак ни к тем, ни к другим отношений не имеет, являясь приматом Но с чего-то зверю в голову стукнуло, что мне нужен заместитель. Командовать рядовыми. Не такая уж и плохая идея. Можно свалить с мелкой заботы на него. Дов долго бесился, узнав, в каком количестве мы собрались путешествовать. Он привык быть тихим и незаметным в походе. Два-три в группе вполне достаточно. Ничего, смирился. У большого отряда тоже есть свои преимущества. Можно постоянно сменяться в переднем дозоре и по ночам в карауле. У нас система давно отработана. Один сторожи с оружием, а другой в звериной форме кругами ходит и внюхивает. А в набеги большими отрядами не ходят. Не если что, отобьёмся. И черепахи явно хороший паук для рощи не выйдет. Она в отличие от меня сразу с готовностью закричала: "Хочу! Понравилось ей путешествовать. И ещё больше нравится возможность что-то новое узнать. Хороший паук должен сидеть в роще безвылазно, а этот только и ищет возможность сбежать от трудов праведных по хозяйственной части. Там, на острове, сотни свадеб ожидаются. А тут такой прекрасный предлог смыться от занудных проверок на болезни и совместимость. Хорошо тем, кто сотню лет в одной роще проживает. Там всем давно заранее про каждого все подробности известны. Но у нас-то Кого только нет. А на весь клан только коёт сильнее черепахи. Как паук длинный зуб берёт не силой, а тонкой работой. И вот и выходит, что из трёх наших пауков два плевать хотели на свои прямые обязанности, а коёт практически безвылазно сидит на равнинах. Очень надеюсь, что по возвращении меня не порадуют каким-нибудь родившимся жодким уродом. Зато лично мне масса в пользу от присутствия черепахи. Я теперь после ее сеанса великий полиглот. Знаю еще один язык, который вызывает у меня большие подозрения. Огромное количество слов явно заимствовано из английского. И присутствует еще минимум два больших включения. Всякие лесные тонкости из одного, а по поводу местных странностей из другого. Черепаха утверждает, что многие слова похожи на язык Анха. Дов легко согласился и сказал, что это такой общепринятый язык для всех членов их федерации. Чистого языка через 30 лет уже не осталось. Такой лингво-межобщинный, понятный всем. Слишком много разных людей с не схожими языками. Очень быстро выработался один общий. «Основа от тех, кого больше всего». А дополнение, как получилось, невольно. В школах именно так и учат, причем у всех. Там огромная котловина, вокруг горы до пяти тысяч метров с ледниками на вершинах. С вашей стороны очень больших высот нет, а на юг всего два нормальных перевала, по которым могут идти лошади или ослы с грузом. Внизу расположено три огромных озера, рассказывал Дох. Мыши и черепахи внимательно слушали, а остальные занимались своими делами. Они всё равно ничего не понимали. Черепаха отказалась давать каждому новый язык. Сказала: "Из одной головы часто тянуть нельзя. Может плохо кончиться для донора". Поэтому себе она оставила Егире, а мне человека. Исходный тип у Шастова всё равно такой же. Особых проблем не было. Озеро в основном питается горными истоками и ручьями, и ещё со старых времён соединёнными между собой каналами, продолжал Дов. Каналы частично пришлось восстанавливать и чистить для создания постоянного сообщения. Втекает только одна река, которую вы называете Правой. Самое большое озеро первое. Его назвали так, потому что оно было первым, которое увидели при переходе. Образовалось на разломе гор 208 км в длину и в самом широком месте 36 км. Глубину промерить ещё никому не удавалось. Второе Шайен. 82 км в длину и 15 в ширину, 22 м глубиной. И третье Малы. 79 км в длину и от 2 до 12 км в ширину. Очень странный на нём берега, со множеством извивов. Глубина максимальная – 12,5 метров. Есть еще одно, но оно как бы отдельно, гораздо выше, и образовалось в кратере потухшего вулкана. Площадь озера – 4,7 га. Глубина – более 40 метров. Температура воды колеблется от 34 градусов летом до 26 градусов зимой. Источник горячей минеральной воды расположен в придонной подводной пещере. с диаметром около 18 метров. Вода озера лечебная и обладает слабой радиоактивностью. Дно озера покрыто целебной грязью. Оно называется курорт. Место такое. Он попытался изобразить руками и с недоумением посмотрел на них. Земля плодородная, воды пресной много. Дождей мало, но при необходимости возможно поливное земледелие. Сейчас даже берега озер не полностью заселены. На территории урожая в год легко берём. Прямо на озёрах птицы разных видов. Рыбы полно. Часть берегов у озёр заболочена, и там полно всякой живности водится. В таких местах ещё и люди приспособились. В почву вбивали сваи, затем соединяли их плетнём, внутри участка засыпался метровый слой земли. На такие участки постоянно добавляют органическое вещество от водных растений и ил в качестве удобрений. Это позволяет поддерживать плодородие почвы на высоком уровне. Тоже несколько урожаев можно в год снимать. И крысы в болота лезть не любят. А еще добываем медь, свинец, цинк и серебро. Из серебра чекарим собственные монеты для мелких расчетов. Природный газ в большом количестве. И нефти немного. Только немного это по земным понятиям. А на наше население еще на 200 лет хватит. хорошее место, убеждённо сказал он. Трисёт, правда, часто. Балы по 2-3 в каждый месяц. Раз в год и 5-6 баллов, может быть. А старые города, спросила черепаха. Есть развалины. Но там прямо на древних фундаментах гномы свои посёлки поставили очень давно. Там целая система подземелий имеется с запасными выходами. То ли старая канализация, то ли метро какое, но они всегда имеют возможность смыться по тайным ходам. Совсем не гномы из сказок. Киркой махать не любят. Поля возделывают, овечек пасут, металл плавят. Целый заводской комплекс имеется. У нас с ними договор. Люди не копаются в развалинах, они не лезут на наши поля. Ничего похожего на лидерство. Как вы рассказывали? Нет. Всё проще. Когда идут не по одиночки, а большими группами и целыми племенами, можно тащить не ваши 40 кг груза, а намного больше. Чем больше группа, тем больше вес. Когда наши, он скривился, очередное правительство решило по новой выселять переселенцев, целое движение появилось. Новый исход. Лучше хрен знает куда. но вместе. Те, кто больше всего плакал про тяжелое материальное положение, как раз и не захотели уходить. Лучше сидеть и ждать пособия. Особо религиозные тоже. Крайне правые с левыми остались друг друга грызть дальше. Пошли только желающие работать без старых политиков с бюрократами. Новые первопроходцы. Почти 70 тысяч. Вот под это дело и притащили оборудование на все случаи жизни. Стоят заводики, промышленную продукцию гонят. А артефакты нам, и так на обмен принесут. Нам хорошо, и гномы довольны. И буры из Африки в похожей ситуации оказались. Их поменьше было, но они ещё и по англоязычным странам разбегались. Так что приехали небольшой такой компании тысяч под 40. «Тоже со своим оружием и станками». «А почему тогда АКМ?» – заинтересовался я. «А у нас их как грязи», – ответил Дов. «И стоит как грязь. Россия Венесуэлы сто тысяч поставила. Оно им нужно в таком количестве на их опереточную армию? Две трети через Эго к нам приехала. Чавес наварился и русский тоже. Все страшно официально». поставки государству, борющемуся с империализмом. По дороге перегружается и всплывает на другой планете. В России ещё и производство наладить, в Венесуэле пообещала. Как у них что-то запускают, как-то странно оказывается, что к нам прибывает. Скоро вообще раздавать начнём. Вот пистолет американский, Кольт 45-й, который долгое на вооружении американской армии был, тоже легко приобрести и дёшево. Оранжевая земля, как было. Хочешь купить партию оружия? Для начала, представляешь, официальный сертификат на разрешение торговли оружием. Прийти с улицы на предприятие, производящее что-то стреляющее, и получить это что-то за пачку наличных. Только в кино можно. То есть купить с рук пару автоматов не велика проблема. Но я говорю о больших партиях оружия и техники военного назначения. Что-то серьёзное вроде вертолётов, самолётов, вообще точно посчитано и прекрасно известно. Куда продаётся? Жаль, вздохнул он. Что здесь всё равно использовать нельзя. Кучу проблем решили бы. Так вот. Чтобы приобрести большую партию, показываешь бумагу из официальных инстанций другого государства на фирменном бланке с печатями и подписями. И необходимости приобретения того-то и того-то. Причем в полученной этой бумаге непременно содержится строчка о запрете перепродажи в третьи руки. Всё это перепроверяется, и только потом можно размещать заказ. Но это ещё не всё. Министерство финансов должно подтвердить прибытие оплаты непременно в твёрдой валюте и через определённый банк. Министерство иностранных дел должно подтвердить, что страна покупатель не является враждебной к стране продавцу. Министерство обороны подтверждает что в списке покупаемого нет секретных и запрещенных к вывозу образцов. Еще могут вмешаться страны-союзники, которым не понравятся поставки к их врагам, и надавить, мешая сделке, куча проблем и согласований. А сейчас сплошная красота. Все заинтересованные лица прекрасно знают, что закупки через эго не всплывают на земле, а платят они сразу. Есть работа для заводов, производящих самые разнообразные вещи. Нет проблем с экспортом и таможней. Можно сплавить старые запасы. Ничего супернового не заказывается. Да еще можно не все отражать в официальной статистике. Часть денег тихо уходит на никому неизвестные цели. Все довольны. С израильских складов тоннами отправляются старые запасы, захваченные у арабов чуть ли не в 60-е и 80-е годы. «За копейки, но приятнее, чем оно бессмысленно будет лежать». «Идиот», — сказала ленива черепаха. «Двадцать минут смотрел, теперь решил познакомиться поближе». Из кустов вышел старательно топая ногами, чтобы показать, что он не подкрадывается. Человек. Руки пустые, за спиной винтовка. Одежда была явно американского, армейского образца, но совершенно другой расцветки, Чтобы быть незаметным на фоне здешних скал. Лет сорока на вид, с обветренным, смоглым лицом. Коротко стриженные волосы, очень тёмные, невысокий и жилистый. Я приветствую вас на чьей-то земле, сказал он. Меня зовут Джон Торп, и мы возвращаемся домой. Если возражений нет, хотели бы присоединиться к вашему отряду. У нас раненый тут недалеко. Конечно, ответил я. Вместе веселее. И врач у нас имеется. Черепаха молча поднялась. Следак, позвал я. Он навернулся. Возьми пару бойцов и проводи. А ты здесь подожди, сказал я черепахе. Ещё 10 минут потерпит. Это неправильный индеец, с возмущением сказал я Доу. Когда Следак со своими в сопровождении Джона ушли. Где раскраска? перья, томогавк, скальпы у пояса. В конце концов, стандартное «Хоу», я сказал. Что за имя, Джон? Ты, наверное, пересмотрел фильмов, спокойно сказал тот. Перья положено вручать за заслуги. По одному перу за дело. И ходят в таком виде только на праздниках. Скальпы вождей запретили снимать. Это навязанное белыми обычаи. Нам это чуждо. заявили старики. И поэтому доблестные воины теперь только уши отрезают. Некоторые целые связки имеют. Ахоу на мощи флоп сообщил он. Это что-то из русского кино. Никогда не слышал. Большинство молодых по-английски прекрасно разговаривают. И имена у них давно американизированы. Это вы по части длины руки и прочих подобных имён Хотя многих детей сейчас принято опять на старый лад называть. Кони идут, сообщил Егерь. Он так и не представился. Какой-то странный обычай, когда имён не называют посторонним. Пока он один, проблем нет. А вот что делать, когда таких десяток? Неплохо сходили, разглядывая, как мимо проезжает уже второй десяток лошадей, подумал я. Если всего трое, двое совсем мальчишки, А лошади той породы, на которой ездят крысы, и раненый к тому же явный конкуренты по канокрассу в будущем ведь не поленились сходить очень далеко. Ранина возгрузились с коня, и черепаха пошла разбираться. Хороши у тебя войны, одобрительно сказал старший, присаживаясь рядом и поглядывая на своего товарища, которому черепаха сдирала повязку на плечи. Третий толкал у него за спиной. Наблюдай. «На поясе у молодого индейца действительно висело три пары ушей. Две человеческие и одни крысиные. Или боевая форма, или младший разумный. Оказывается, не юмор. Отрезают. Веселые ребята!» «Очень быстро меня заметили», – продолжил индейц. «Я все понять не мог, кто вы такие. Потом вот его, – он кинул на Дова, – увидел. Знакомое лицо». Нас на озёрах мало. Многие, если и незнакомые, так виделись. Я гном, род медвежий, клан пятипалых. Мы пришли с севера и хотим познакомиться с вами поближе. А скажи мне, происходящие из рода медведей, поинтересовался он. Много там таких, как ты? Я, конечно, не шаман, но кое-что могу. Но вот превращаться в медведя это за гранью. Этого я не понимаю. Как никто не понимает, как эти в крыс превращаются. Или наши странные соседи в рысей и собак. Этому не научишься, отвечаю. Только от рождения даётся. Мы разные, и в клане нас несколько видов. Правда, говорят, что если будут общие дети с людьми, то они смогут. Доф взглянул на меня с интересом. Без разницы от отца или матери, спросил Джон. Может быть и так, может быть и так и так. Только про это надо не со мной, а с нашими шаманами говорить. Вон, на возвращающуюся черепаху. Не смотри, что молодая. Очень хорошо в таких вещах понимает. Жить будет, сообщила та, садясь рядом. Рану нужно лучше чистить, настоятельно сказала она. Там остался обломок кремня, и от него нагноение было. Во времена встретили, мог и помирить.